Убойный столб, убойные столбы. Любое из множества разновидностей гладких, деревянных или металлических столбов, вбитых в землю и представляющих собой твердый предмет, о который можно разбивать объекты, если желательно прекращение их дальнейшей жизни. Такие столбы используются для угошения того намека на жизнь, что теплится в мертво жизни и палтусах чтобы затем использовать их для тех целей, какие могут быть для них найдены. Например, выделывание кож.